Глава шестая. О тонкостях взаимоотношений в снежно-эльфийском семействе. Когда сейчас, спустя долгие годы, я вспоминаю первое знакомство с владыкой Лиром, мне до сих пор хочется плакать. От восторга, от понимания того, как сильно мне повезло, от того, как близко прошла смертельная неприятность. Ведь мне могло повезти куда меньше». «Сказочный мир» был не похож на приторную палитру Диснея и восторженную Золушку, что улыбалась со всех экранов детям из фильмов и мультиков. Здесь все было и проще, и сложнее. А тогда, очнувшись от почти недельного сна, я была самую капельку в шоке, ужасе и раздрае чувств. Почему-то в тот момент, когда я смотрела в зеркало и видела там худенькую, изящную, большеглазую девицу, чья кожа лица была по-прежнему испещрена, только непривычными рытвинами, оставшимися после безумно тяжелого гриппа. Мне тогда было 17, Скоро выпускной класс, подготовка к экзаменам и прочим ужасам. Весна. Еще утром я договаривалась с подружкой сходить в кино, а к вечеру слегла с температурой. Странная и сушающая болезнь, что расчертила мир на до и после. Такое бывает, осложнение. Вирус по типу ветрянки, сейчас столько мутаций. Равнодушно бросил пожилой врач. Для школьницы это было концом света. Я стала чучелом, над которым смеются, которое унижают, игнорируют, подставляют. Долгие три года мне понадобилось, чтобы наточить зубы, отрастить броню и обрести уверенность. Я изменилась. И под конец универа, несмотря на историю с Беловым, научилась почти не задумываться о собственной внешности. Да, далеко не красавица и что. Зато я умница, точно знаю. Сейчас в зеркале вспухшие рытвины превратились в тонкую сеть шрамов. «Сильное проклятие было. Кто-то зла тебе от души пожелал», — сочувственно заметила красавица в кресле. «Она выглядела чуть старше меня. Мы практически все вытянули, да и новая суть твоя все залечит постепенно. И шрамов не останется, не волнуйся». «Какое проклятие?» Кажется, я поперхнулась. «Это был просто грипп, болезнь». «У нас нет магии», — сказала и прикусила язык. «Ничего пока не понятно, зато ты полезла с откровениями, Данка». Проклятие часто маскируется под болезнь, особенно в немагическом мире. В голосе принца звучало сочувствие. Эльф наклонился ко мне, и его глаза вспыхнули серебряным пламенем. «Я не понимаю». Выдохнула честно. Нет, я не расплакалась, отучила себя. Только прокусила губу, не глядя на потерянную девчонку в зеркале. И ее заостренные уши. И светящуюся матовым серебром, как у эльфов рядом со мной, кожу. А потом мужчина у моей постели пересел на кровать и молча притянул меня к себе, крепко обнимая. А я не смогла ни злиться, ни противиться. Просто чувствовала всем сердцем, он не желает мне зла. Такое тепло исходило из души и тянулось к этому эльфу, тянулось. Мое имя Каэлир Айле Нераэ, а это моя избранница. Адари Алэ Нараэ. Я глава первого из родов снежных эльфов. И там, в снегах, ты спасла от смерти мою похищенную новорожденную дочь. Мы умеем обращаться в ледяных змеев, это родовой дар. Но Майши слишком мала. Она мгновенно погибла бы на морозе без человеческого тепла. Эльф помрачнел. Я не видела выражения его лица, но ощутила всем телом. Он говорил коротко и просто. И также просто объяснил, что моя иномирность для них не секрет. Что-то есть в иномирянах такое на уровне ауры, что отличает их от других существ этого мира. Просто не все способны это увидеть. Но, к слову, попаданцы здесь не редкость. И хотя снежные эльфы редко выбираются из своих лесов, даже они знают об Академии для пришельцев из других миров. Там их обучают, позволяют им познакомиться с миром и расами, выбрать себе специальность по способностям. Я что же, не смогу вернуться в свой мир на Землю? Я молча, неверяще вскинула голову. Нет, я уже осознала это. Почти. Вернуться вот такой. Никто не поверит, что пластику сделала, учитывая обстоятельства, при которых я пропала. На опыты заберут, как зверушку. Здесь я не обольщалась. У тебя там остались родные. Нежный, звенящий хрусталем голос унимал боль, убаюкивал. Родители, подруга. В глазах щипала, но я не собиралась плакать. Не может быть, чтобы не нашлось способа все вернуть назад. Сейчас время перелома зимы. Порталы и связь с другими мирами работают плохо. Прозвенел голос эльфейки. Но мы постараемся связаться с твоими близкими. Это важно. Я не понимала тогда, почему они так вцепились в меня, эти странные эльфы. Но спасла их дочь и сделала благое дело. А они взамен спасли мне жизнь. Квиты. А вот и нет. Снежные твердо были намерены утопить меня в родственной любви. «Это действительно абсолютно другой мир?» — спросила я под конец. «Ни копия Земли, ни скрытые измерения какое-нибудь, ни космос?» «Да, я рассказала им. Почти все. Про эльфа крови промолчала. Было в этом что-то слишком личное. «Кто-то тебя перенес, хмури серебристые брови ответил Каэлир. «И этот кто-то из нашего мира». Ты оказалась в смертельной опасности, и тебя попытались спасти, как могли. «Вот эта история!» — прошептала. «Но кто мог меня перенести в этот мир? С Игги мы какие только теории не выдвигали. Одной из ее самых абсурдных была помощь моего кота, но не будем сейчас об этом. Тогда я много чего не понимала». Ни как из меня сделали эльфы, ни что я вообще здесь делаю, ни что делать потом, когда я смогу встать на ноги. В этом огромном мире мне было совершенно некуда идти. В такой вот странной полуапатии, полусне, я, кажется, провела еще какое-то время. А потом мне принесли майши. И я долго не могла поверить, что мелкая, хорошенькая куколка с кристально-голубыми глазами, маленькими ручками-ножками острыми ушками и серебристым пушком на голове. Моя змейка. «Май!» — издала она странный звук. Потянула ручки ко мне и заливисто расхохоталась, тут же покорив сердце. «Моя хорошая!» — рассмеялась. «Ты меня правда помнишь?» «У наших детей прекрасная память, почти абсолютная». Заметила мягким грудным голосом Адари. Я постаралась разгладить наряд, изумительной красоты голубое платье с длинным рукавом и завышенной талией. Я чувствовала себя все еще слишком потерянной, от многого шарахалась, а эльфы, настойчивые и дружелюбные, и готовые всегда от всей души помочь. Это потом, уже чуть позже, ознакомившись с традициями и укладом шеи на шарот страны снежных, я поняла. Семья владыки для снежных священна. Только владыка и его воля стоят между жестокими льдами и народом снежных. Их страна коварна, существам, существам, нечисть и нежить, ее населяющие, весьма опасны. А потому я, как особо умудрившаяся дивным образом стать вхожей в семью правящих снежных, была неприкосновенна. Время шло. Оно было полно запаха хвои, снега, льда, танцев эльфов, катания на катке. Спуска на санях с горы, игр в смешки. А еще застолье и песен, смеха и сватовства. К счастью, ко мне это не имело никакого отношения. Просто в перелом года многие заключали свадьбы. Это считалось удачной порой. И я уже не шарахалась от владыки Каэлира и владычицы Адари. Умом я понимала, что не ко всем они так добры, как ко мне. Но когда к тебе относятся, как к давно потерянной дочери, сложно сопротивляться. Снега сглаживали боль от расставания с родным миром. В груди тихо тлела надежда, что скоро я передам родным весточку. А мир вокруг, когда ты немножечко не человек, становится шире и ярче. Тело было быстрее и гибче, выносливее. В снегу я утонуть не могла и провалиться тоже. Более того, мне стало казаться, что снега поют мне какую-то свою особую тихую песню. Например, на днях они напели мне о гнезде снежных скальных кошек. Мама-кошка пострадала в схватке с нечистью, и ей нужна была помощь. Каэлир, услышав мое робкое мычание, тут же послал двух разведчиков. Эти вернулись с санями, на которых спало дружное кошачье семейство. По вечерам мы собирались у камина. И владыка, позволяя мне валяться на шкурах, щерил клыки и тихо рассказывал о традициях и обычаях, о расах этого мира, о песках эйцеров, мастеров плоти и скалистых долинах эльфов крови, о магии о способностях, обо всем. Кто был недоволен происходящим, так это белка. Шерхур. Игги. Да-да, колючку со мной прихватили и в клетку посадили. Но это я выяснила, когда встала на ноги. О, какой великолепный, грандиозный скандал мне устроила эта рецидивистка несчастная. Да она ногами топала, орешками кидалась, вопила, фырчала, лапки в боки. «Как ты могла? Я тебе...» Я лучшие дни отдала неблагодарное. Я шкурку ради тебя положила, я бриллиантики наши сохранила. все в дом, все, а ты...» Я себя едва не ощутила изменщицей. И пусть это было глупо, пусть наивной дурочкой давно не было, но Иги все таки помогла мне. Пусть сначала и хотела уморить, но ведь были у нее для этого удачные моменты. И не раз, и не сделала ничего. Не знаю, о чем Кейлир говорил с белкой за закрытыми дверями. Но выползла оттуда моя нечисть притихшая, почти скромная и даже о ужас. Извинилась, едва лапкой не шаркая. И с тех пор была неотлучно при мне живым воротничком. Одним словом, редкостное спокойное затишье долго, ну, не могло продолжаться. Никак. Вот только гром, как всегда, грянул не вовремя и неожиданно. Ну, а когда его ожидали в самом деле? И началось все с того, что ко мне в комнату прибежала Адарь. Смешно, но я уже не раз и не два ловила себя на том, что чуть не назвала ее мамой. Настолько теплой, солнечно-светлой, заботливой и нежной была эта вечная юная и мудрая женщина. Нет, родных и любимых с земли я ни на миг не забывала просто. Здесь мне дали дом, защиту и веру в лучшее. «Снеговичка моя, можешь взять Майше и пойти прогуляться пока». В глазах Адари тлела тщетно скрываемая тревога. Малышка на ее руках возилась и гремела погремушкой в виде кота. «Сколько гулять?» — уточнила деловито. И поразилась тому, как зазвенел льдинками мой голос. «Часика три. Виновата. Охрана с тобой будет». Для снежных три часа на морозе мелочи. Ни мне, ни крошки Майи ничего не грозило. Спрашивать я пока ничего не стала, молча собралась, оделась и... Не знаю, что и в какой момент случилось. Только в груди зажгло с такой силой, что слезы выбило. Я задохнулась, охнула, дернула ворот и застыла. Просто мне казалось, что странный узор на груди вообще исчез, поблек истончился. Эльфы о нем не заговаривали ни разу. Вот только сейчас круг, в который была заключена капля, пылал. Дико и странно светился багрянцем. «Вот тебе и татуировки заморские». «Вот это вылипли в эльфятину. раздалось ворчание Игги. «Давай, невестушка, булками шевели, пока лбом в жениха не врезалась. Мне что-то подсказывает, что он счастлив будет до самых кончиков ушей и наглой рожи». И вот что-то уточнять мне резко перехотелось. Потёрла кончик носа, но точно к неприятностям чешется. Запахнула шубку, взяла на руки Майю, которая решила помучить белку, им, Двинулась. Навстречу неприятностям, конечно. Но тогда я была наивна и считала, что ничего встречу с исчезнувшим с горизонта эльфом не предвещало. Почти.